Глава третья. Вчера получили известие о том, что полицейские обнаружили Глена живым недалеко от центра Бостона. Некоторое время назад многие кварталы центра нашего города начали превращаться в притон конченных наркоманов, бездомных и нищих людей. Несчастные люди. Они спят прямо на улице. Все стены расписаны ужасными граффити, антисанитария. Отдельные районы города, особенно центр, продолжали меняться в худшую сторону. Для влюбленных в свой город горожан это очень печальное зрелище и явная болевая точка, способная привести к консолидации гнева и управления им. Когда я сюда приехал впервые, то влюбился в город, восхитился им и был уверен, что мне повезло именно здесь зацепиться. Тогда, в тех местах, где сейчас одни бездомные и конченые наркоманы, играли небогатые, но чистенькие, очень стильные саксофонисты. Много было с виду творческих личностей. Немало было художников с мольбертами, сидящих на своих складных скромных стульчиках. Для меня Бостон сразу же стал городом современного городского джаза и саксофона. Особенно хорошо было в сентябре-октябре — на фоне пожелтевших или покрасневших кленовых листьев. Я любил остановиться в стороне на несколько минут и полюбоваться пейзажем этих улиц, их особым уютом. Особенно завораживала игра саксофона, когда на эти улицы опускались сумерки, а в кафе и ресторанах включали свет. Сначала в одном месте, следом в другом и так далее. Почти одновременно. Почти, но все-таки не одновременно. Я обожал это мгновение. Иногда специально приезжал сюда к этому времени. Запах кофе и свежей выпечки, цветочные прилавки у цветочных магазинчиков и очень много книжных лавочек, в которых тоже можно купить ароматный кофе. Бесчисленное количество разнообразных и на любой кошелек ресторанов, кафе, закусочных и чистых недорогих забегаловок. Позволю себе сделать крохотное лирическое отступление для примера и иллюстрации моих слов. В то время я впервые в жизни увидел небольшую, но очень чистенькую, оформленную с большим вкусом и выдумкой забегаловку, которую у нас бы назвали что-то типа «бульонной». В этой забегаловке продавалось не менее 30 сортов супа и различных бульонов. Тогда впервые в жизни я попробовал суп под названием «Том-Ям». Меня поразил его аромат. В моем советском прошлом такого я никогда не пробовал и не знал ничего о тайской кухне, которую полюбил впоследствии. Соблазнился тогда описанием этого супа, где было указано, что это кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой и другими морепродуктами. Как такое может быть? Тогда подумал, что это какая-то совершенно несъедобная гадость, но рискнул и купил. Помню, как с недоверием и осторожностью начал пробовать. Национальное блюдо Лаоса и Таиланда. Также он употребляется в соседних странах – Малайзии, Сингапуре и Индонезии. Такое сочетание продуктов для постсоветского русского человека литовского происхождения выглядело немыслимым. Первое впечатление от этого супа – культурный шок. Горстка риса и чашка супа – Вполне достойная порция подкрепиться и согреться. Не меньше меня удивляла так называемая демократичность этого заведения. Иногда, но при первой же возможности, заглядывал в это заведение. Своими глазами видел, как в эту забегаловку заходят явно очень и очень богатые люди и не стесняются отведать купленное блюдо прямо здесь с такими, как я в то время. Демократизм и притом том не показной, а самый настоящий. Некоторые берут картонные стаканы с супом или бульоном и уходят. Еще тогда подумал о том, что представить себе не могу, чтобы какой-то советский коммунистический начальник зашел в ленинградскую пельменную и съел порцию пельменей с уксусом. В мою курсантскую юность это любимое лакомство в увольнении, если сильно повезет. Сейчас этой забегаловки уже нет. Много прохожих было тогда в центре города. Деловых, офисных работников и беспечных прохожих, спешащих и неторопливых. Я тогда всматривался в их лица и видел много счастливых людей. Иногда видел их мурах, но все равно их лица были неотрешенные. Позже в центре города стало хоть и хуже, но еще более или менее терпимо. Все это можно было наблюдать еще эпизодически, хотя уже было очень неприятно местами. Сейчас, всякий раз, оказываясь в центре города, Я вижу перед собой людей, связанных моим воображением с героями произведений о Хитровской площади города Москвы, Хитровки, в бытность ее центром криминального мира столицы. Еще вспоминал атмосферу больших советских железнодорожных вокзалов. Самое главное и ужасное находилось к югу от самого центра города. Там начинала простираться метадоновая миля, где в тени Бостонского медицинского центра в окрестностях самой загруженной травматологической больницы Новой Англии выросли метадоновые клиники, дома трезвости и всякие службы лечения наркомании. Этот район стал самым заметным символом национального опиоидного кризиса в городе. Метадоновая миля – поселение наркоманов и бездомных. Квартал усеян палатками и брезентовыми тентами, иной раз – картонными коробками. «Здесь живут сотни людей постоянно и тысячи эпизодически. Кошмар!» В этой городской Клоаке и обнаружили Глена. После всяких полицейских формальностей Кэти определила Глена в больницу, но картина произошедшего сразу прояснилась. Глен — конченный наркоман на синтетических наркотиках. Кроме того, у него полная амнезия. Причину амнезии уже невозможно точно установить, так как если она вызвана специальными препаратами, то в организме уже не осталось их следов. Вместе с тем, налицо несколько травм головы. Какая из них стала причиной амнезии, установить тоже невозможно, как и то, когда и при каких обстоятельствах получено. Нашла Глена полиция, точнее их агентура в среде наркоманов и бездомных. Со слов Кэти знаем, что в больнице он пробудет не более трех дней. Далее ему дорога в хоспис, которую уже вовсю ему подбирает Кэти. С нашей Свильто стороны помощь Кэти в виде сдержанных причитаний, выражающих сочувствие, и двадцати тысяч долларов, хотя помогать деньгами, да еще в таком не очень скромном количестве, не очень-то принято в таких случаях. Глен сам должен был в течение жизни... подготовиться к возможному и подобному трагическому развитию событий и финалу. Никто ему ничем не обязан. Через несколько дней Кэти сопроводила Глена в Гондурас, в приличный хоспис для наркоманов. Со слов Кэти мы знали, что полиция разводит руками и не может установить, что произошло. Видимо, не хочет ничего делать и не будет. От работодателя Глена пришла невиданная по местным меркам материальная помощь, в виде 30 тысяч долларов, но все-таки пришла, благодаря Готлебу, а точнее Вильте и ее воспитательной работе с Готлебом. Тем не менее, все это в комплексе с хорошей медицинской страховкой очень хорошее подспорье. Когда Кэти вернулась из Гондураса, то коротко, но со слезами на глазах сообщила о понимании того, что увезла Глена умирать в более или менее хороших условиях. Никому он, кроме своей жены, не нужен. Никому. Впрочем, и Кэти тоже он не нужен. Для думающих людей хороший повод задуматься о том, что такое семья и ее ценности, даже в таком современном городе, как Бостон. Мы с Вильтой поговорили на эту тему, и я усвоил, что она не хочет ничего знать о том, что с гледом случилось. Она считает, что ее это не касается. Нашла выход и Кэти. Прикрываясь полученными впечатлениями и эмоциями, возможно, лживыми, о бесполезности каких-либо действий, она не хочет стимулировать полицию на поиск правды. Кому он еще интересен, если даже Кэти занимает такую жизненную позицию? В случае с Гленом заинтересованных больше нет, потому что всем было очевидно, что никто не сможет установить истину. Даже интерес ФБР к случившемуся здесь не поможет. потому что они не любят заниматься бесперспективными делами. Глен всю жизнь жил только в свое удовольствие и только для себя. Закономерный итог — он получил то, что заслужил. Завершение истории с Гленом означало, что Вильта приступает к следующему этапу развития ее операции с Готлебом. Она не захотела меня посвящать в детали, ограничилась только сообщением, что Готлеб будет приглашать ее в свое общество. Общество финансистов. Главной практической целью ее действий будет руководитель страховой компании, с которой ей в скором времени нужно будет заключить контракты и тем самым обеспечить безбедное существование теперь уже собственного бизнеса, пусть и в доле с партнерами. Впервые Вильта как-то очень уж сдержанно мне все это рассказала. Только сейчас я прочувствовал ее решение на отдаление от меня по всем направлениям. Я уловил ее решительный и дерзкий взгляд, понял ее желание что-то особенное мне продемонстрировать. Очевидно, что в этом нет ничего хорошего. Точнее, она создала дополнительные риски. Но понимал, что переубедить ее не могу. Промолчал и сделал вид, что смирился. Только сейчас ощутил леденящее и обволакивающее чувство полного одиночества. Или... Или она таким образом пытается оградить меня от ненужных мне рисков? Вдруг очень остро захотелось с кем-то выпить и поговорить? С кем? Ричард? Он в столице. Жаль. Нормальный он все-таки человек. Никто в моем окружении, кроме него, не может так быстро и непринужденно поднимать настроение. У этого человека столько энергии и жизнелюбия. С другой стороны, как хорошо, что он в столице. «Ведь если бы он был здесь, то меня бы он задергал, и мой статус был бы куда ниже. Сенатор? Нет, с ним просто так не поболтать. Он слишком занятой человек, да и интересы у него совсем космического масштаба. Вдруг вспомнил о Майке. Этот человек мне нравился все больше и больше». Я иногда подсмеивался над его немного крестьянской прагматичностью, бескрайним цинизмом и показной услужливостью по отношению к тем, кто выше его или равен в своеобразном неформальном табеле о рангах. Но когда Майкл был наедине со мной, он вел себя естественно или почти естественно. Времени у меня вагон. А может, люди позвонить? Нормальная идея, но с ней неинтересно. С ней только... Тоже неплохая идея, но больше хочется интересного общения. Точнее, одно должно дополнять другое. А может, с Нино пообщаться и выпить? Точно. Позвоню Нино. После того, как договорюсь с ней, и будет понятно, когда я освобожусь, позвоню Люде и заранее с ней договорюсь о приезде ко мне в апартаменты. Она давно напрашивалась. Любит она со мной пообщаться и выпить. Тем более я уже забыл, что такое «красивые женщины». «А что тут такого? Я теперь абсолютно свободен. Если не получается так, чтобы женщина была умна и хороша, вполне можно разделить. С одной пообщаться, а с другой обниматься и целоваться». Ментор тем временем проснулся. «Ну что, только сейчас понял, что с все закончилось? Мучаешься? А ты думал, что она сама к тебе прибежит?» За таких женщин всю жизнь нужно бороться и всю жизнь им что-то доказывать. А ты психанул, слабак. Заткнись. Я не психанул, я гордый. Вот тебе расплата за гордыню. Умерь свою гордыню. Мне грустно. Тяжело на душе. Очень тяжело. Не нужно ныть. Поплачь еще. Расслабляйся. Люда — отличный вариант. Но не смей что-то думать в сторону не но. Понял? «Понял. А что ты думаешь насчет Ирины?» Ментор резко замолчал. «К чему бы это?» «Звоню Нино». «Алло?» «Нино, я хотел бы сегодня с тобой пообщаться». «Что-то срочное?» «Нет. Рабочие вопросы есть, но не срочные. Скорее, просто пообщаться для души. Это честно». «Не могу сегодня». «Почему?» «У меня сегодня свидание». «С кем?» «Все тебе надо доложить». «Естественно». «Докладываю. Сегодня меня пригласил на первое свидание сын Тенгиза. Его зовут Давид. Он стоматолог». «Нормально. Что о нем тебе известно?» «Тенгиз многое рассказал. С Давидом один раз мимолетно увиделись, он только и успел пригласить меня на ужин. Со слов Тенгиза, Давид приехал сюда шесть лет назад». Четыре года у него ушло на подтверждение диплома и образования. Сдавал тесты, там разные и экзамены. Кстати, очень дорогие. Все время работал ассистентом у стоматологов, и все деньги уходили на подтверждение диплома первого Московского медицинского университета. В итоге дошел до своей цели. Ему 39, и он никогда не был женат. Детей не было и нет, но очень их хочет, со слов Тенгиза. Вообще, как только Тенгиз узнал о моем семейном положении и о том, что я вполне успешно, так он сразу же начал мне своего сына рекламировать. Я согласилась с ним познакомиться. Теперь знаю, что он вполне симпатичный, образованный и ничем не обремененный. Почему бы и не пообщаться? Не вижу препятствий. Тенгиз вообще очень не хочет, чтобы Давид здесь женился на американке. Очень обрадовался знакомству со мной. Что Тенгиз о себе рассказал? Рассказал, что не хотел ехать в Штаты, сын его уговорил. Сейчас, когда открыл свой ресторанчик, уже и не жалеет. Говорит, что доход есть, и это сейчас самое главное. А где деньги взял на ресторан? Говорит, что Давид очень хорошо стал зарабатывать, и кредиты для него открыты. Правдоподобно. Я тоже так считаю. В общем, встречусь и сообщу результаты. Буду ждать. А как ты считаешь, мне можно встретиться с Ириной? О. Она уже меня замучила вопросами о тебе. Если я ей позвоню и сообщу, что ты будешь в каком-то месте и в какое-то время пить пиво или вино, то все остальное она сама сделает. Потренируй. Только будь благоразумен и так же сдержан, как был со мной». «Постараюсь». «Что значит «постараюсь»?» «В то время я был женат. Теперь, пусть и неформально, но свободен». «Нет, знаешь что. Если на то пошло, вызывай лучше свою людку». Но у нее там есть мужчина. Она к тебе на крыльях прилетит? Зачем? Пусть занимается своими делами. Не смей. Поиграй лучше с Ириной как следует. Ладно, посмотрю. Потом обсудим наши дела. Удачи. Еще раз хочу тебе напомнить о том, что я тебя всегда поддержу в любых твоих личных делах. Кстати, Ирина что больше любит? Рыбу или мясо? Не знаю. Не поняла до сих пор. Точно знаю, что она обожает добротную кухню, но не пафосную. На самом деле она любит вкусно поесть, но очень себя ограничивает. Исключает полностью сладкое, но может выпить вина, а иногда даже пиво, и предпочитает темное. Но в плане еды у нее железная воля, чего не скажешь о ее желаниях в отношении мужиков. Мужиков она любит больше всего. Сообщи Ирине, что узнала о моем желании попить пиво в Woodman's of Roast Beef. Скажи, что по твоим расчетам. Я там буду примерно через полчаса». «Не была там». Отличное и добротное место, удобное для разговора. Там и мясо, особенно ростбив, и моллюски, и очень приличный бостонский джаз, и соло на саксофоне, и, собственно, крафтовое пиво на любой вкус. А насчет вина... Однажды я там нашел вино из Грузии. Более того, нашел вино даже из Чехии, Австрии и Словакии. Не удивлюсь, если даже из России вино есть для ассортимента. Проверю сегодня. В общем, в этом месте все в наличии. Но есть и еще одна изюминка. А, возможно, и не одна. Расскажу потом. Будет интересно. Это я тебе гарантирую. В прошлой жизни были ситуации, когда женщина приглашала меня на так называемый «белый танец». Во время учебы в военном училище были разные танцевальные мероприятия со студентками многочисленных ленинградских вузов, Они тогда назывались дискотеками, и там всегда был раздел под названием «Белый танец». Именно в результате одного из них я познакомился тогда с будущей учительницей, и не только с ней. Очень интересно. В мою курсантскую юность знакомство с девушкой с определенными целями, а может и не вполне определенными, называлось словом «снять». Вроде бы девушки, когда в инициативном порядке знакомились с парнями, Называли это словом «подцепить», но это не точно. Выходит, меня сегодня будут подцеплять? Действительно интересно. Выбор места. Приехал в ресторан, выбрал место на бильэтаже, первый ярус балкона. Он находится над основным залом и расположен по полукругу по обе стороны зала. Отсюда отлично видно все, что происходит в ресторане. Это и есть главная изюминка, нужная мне». Сел спиной к лестнице, с тем, чтобы немного повернув голову влево, я мог видеть всех выходящих и входящих в ресторан. Задачу Ирине усложнил, так как ей тяжелее будет мне объяснить, что меня она заметила случайно, тем не менее я мог легко ее не заметить. Увидеть меня с первого этажа непросто, ибо для этого я должен был сесть, опершись на ограждение, а лучше положив локоть на него, то есть создал условия. Когда Ирина может ко мне подойти, только целенаправленно поднявшись на второй этаж и подойдя к моему столу, и непременно должна будет объяснить свой поступок. Стол выбрал на четверых. Пояснил официанту, что жду одного-двух друзей. Кроме того, на выбор места и стола повлияло то, что на втором этаже лучше общаться. Здесь меньше людей, а место для музыкантов в другом конце зала первого этажа. Еда. У меня желание создать условия... при которых Ирина должна изрядно выпить, охмелеть. Для этого лучше подходит вино, а не пиво. Она любит темное пиво. Считается, что сухое красное вино из регионов с жарким климатом более пьяное, чем сухое белое или из регионов с прохладным климатом. Заказываю бутылку красного сухого калифорнийского, достаточно дорогого. Следовательно, заказываю мясо. Но свои любимые говяжьи и свиные ребра, обычно беру и те, и другие, не подходят для заказа, так как их сложно аккуратно и красиво есть. А Ирина, как и моя Вильта, настоящая эстетка, это точно. Поэтому заказываю салат из Ростбифа с какой-то травой и помидорами, якобы с прицелом на компанию. Как и следовало ожидать, в этой огромной салатнице Ростбифа оказалось очень немного — Соответственно, Ирине или придется самой заказывать что-то, или сильно заглушить алкоголь у нее не получится. Тем временем заказываю себе стейк вагью-тамагавк. Это блюдо не для слабонервных. Выглядит он на тарелке, как настоящее оружие. Стоит такой стейк почти 150 долларов. По словам подошедшего ко мне менеджера ресторана, этот стейк готовится и подается исключительно на заказ. Мясо немного очищается от реберной кости, чтобы внешне напоминать по форме топор. Общий вес блюда не менее 600 граммов, на деле будет почти килограмм. Блюдо очень дорогое, и менеджер ресторана мне сказал, что оно заказывается даже не каждый вечер. В любом случае, я не смогу им поделиться с Ириной. С женой смог бы запросто, а так это будет неприлично. Самое главное, оно совершенно не диетическое, мягко говоря. Придется Ирине самой что-то выбирать. Но меню здесь очень непростое, точнее, цены в нем. Вместе с тем я ее не приглашал на ужин и не обязан платить. Но что же, я стал таким американским жлобом и не готов угостить прелестную женщину? Нет, сделал бы это с большим удовольствием. Я на этот счет нисколько не изменился. Более того, совершенно не собираюсь меняться и превращаться в ничтожество — типа я тебя угостил половиной стакана водки и плиткой шоколада, теперь пошли со мной и рот закрой, ты мне обязана. Ни за что не стану таким». Но это игра, причем интересная, и я не хотел форсировать события. Хотел управлять дистанцией и стимулировать ее на сверхусилие. Итак, Ирина, увидев такую обстановку на столе и отсутствие моих попыток сыграть в «джентльмена» или «русского гусара», скорее всего, проявит желание как следует изучить меню этого ресторана. Ресторан я выбрал не случайный. Она быстро поймет, что все связанное с рыбой и иными морепродуктами здесь стоит совсем не гуманно. Десерты тоже дорогущие. Сыры. Они здесь отменного качества играют роль десертов кофе. Соответственно, стоят космических денег. Бедная Ирина. С нынешним финансовым положением ей в такие рестораны дорога наглухо заказана. И что же, я буду издеваться над человеком? Позволю ей голодать в этом дворце мяса и рыбы? Нет, конечно. Она сначала выпьет как следует, мы пообщаемся. Ей нужно будет мне понравиться. От меня ее ждут остренькие, заранее подготовленные вопросы. Важны ответы. В некоторых случаях я их знаю, но она не знает о том, что мне известна правда. Кроме того, меня интересует ее самообладание, быстрота ума и изворотливость. В любом случае после этого я с удовольствием ее угощу и сам, естественно, за все заплачу. И десерты заставлю попробовать, никуда не денется. Закажу ближе к концу ужина кофе, десерты и обязательно побалую Ирину, даже если она совсем на диете». Она очень спортивная, волевая и умеет над собой работать, но сегодня у нее праздник — вечер гастрономических торжеств. И так с едой тоже решено. Все три слагаемых, а именно место встречи, выпивка и еда, продуманы. План сверстан. Все мною продумано. Осталось воплотить его в жизнь. Боевая готовность полная. Уже более часа, как я жду Ирину, а ее так и нет. Что-то не то. Хитрая, умная, красивая и очень опытная дама. Первый сюрприз от очередной и тоже такой привлекательной во всех отношениях дряни? Скорее всего, это первый щелчок по носу моей самоуверенности. Что она задумала? Скоро уже принесут заказанный мною дорогущий кусок мяса. Мне хотелось, чтобы это было при ней, чтобы потрясающий вкусный запах корочки жареного мяса ударил ей в ноздри и разыгрался аппетит. Кроме того, презентация этого блюда на нашем столе – это безусловный повод очередной раз поднять бокалы. Тем более, что я задумал продемонстрировать ей некоторые признаки своего уважения к ней. Уверен, что она их прочитает. Этикет и эстетика. Это, кстати, очень важно, и здесь должен быть баланс. У меня сегодня непростой случай. Эта женщина знает толк в этикете и ценит его. Она явная эстетка. ценит и любит прекрасное, красивое, изящное. Я не буду гусаром с ней, но боцманом тоже не буду. Очень аккуратно попробую сделать так, чтобы я ей понравился. Есть определенные правила, как чокаться с людьми старшего возраста, женщинами и людьми с более высоким социальным статусом. Мужчина может проявить знак уважения, если его бокал будет находиться чуть ниже бокала человека из указанной категории, «Есть и женские правила на этот счет. Если это не девишник, то женщина не должна тянуться первой, чтобы чокнуться фужером. Она может приподнять бокал и дождаться ответной реакции от мужчины. При распитии на брудершафт чокаться не обязательно. Достаточно скрестить руки и отпить из фужера. Но до него, дело, думаю, не дойдет, естественно. Хотя, кто его знает... Здесь и сейчас мне важно дать ей понять, что у меня есть вкус, и я уважаю все это. Дам ей возможность заподозрить меня в том, что я тоже эстет. Она сама такая и очень это уважает. В общем, она поймет, что я правила этикета знаю, некоторыми пользуюсь и с удовольствием, а некоторые знаю, но не считаю нужным ими пользоваться. По крайней мере, с Ириной. Уважение сегодня с моей стороны будет обязательно. Ведь когда мужчина следует такому этикету, то будет неуважением не выпить хотя бы немного в ответ. Это все давно в нашей разведке изучено вдоль и поперек, я это уже тоже давно изучил и пользуюсь себе во благо и родине тоже во благо. Я совершенно не собирался напоить Ирину и использовать в низменных целях, но для разговора с таким человеком из такой интересной истории трудовой деятельности считал это необходимым. А если она вообще наотрез откажется пить что-либо, кроме кофе или воды? Плохо. Тогда я и сам перестаю выпивать, быстро сворачиваю ужин и ухожу, ссылаясь на какие-нибудь проблемы, но давая понять, что мне с ней не интересно. То есть обязательно дать понять истинные причины. Захочет потом совершить вторую попытку исправить свою ошибку? Дам ей такую возможность. Не захочет, значит, ею продолжит заниматься Нино. Вдруг в ресторан входит женщина с большой буквы. Иногда говорят, что так потрясающе красиво могут выглядеть только русские женщины. Я не согласен. Да, действительно, все больше и больше американских женщин предпочитает кроссовки самым красивым и модным туфлем. Да и многие ходят в чем-то совершенно бесформенном и мешкообразном. Но есть места, где женщины выглядят «женщинами». Иногда они так выглядят в дорогих местах, включая первоклассные рестораны. Первое, что мне бросилось в глаза, это прическа. Ирина явно только что от парикмахера или стилиста в современной терминологии. Но главным было не это. Ее одежда и обувь очень сильно подчеркивали стройность ног и фигуры, форму очень красивой груди. Тем не менее, ничего такого, что делало бы ее похожей на женщин свободного поведения и тем более проституток. То есть явно видно, что это очень и очень дорогая женщина, которая одета очень сексуально, но все-таки не вульгарно, но если только слегка. Перед ней забегали официанты, вышел менеджер. Очевидно, ее приняли за женщину с очень высоким социальным статусом. Ирина занимает венский стульчик за двухместным крохотным круглым столиком недалеко от входа и делает вид, что с интересом смотрит через огромные панорамные стекла ресторана на улицу и городской пейзаж. Заказала кофе, простую воду и какое-то миниатюрное пирожное, но к нему даже не притрагивается. Вот и первая вводная к моему плану. Переиграла она меня сразу. С места вышла в лидера, и мне теперь ее догонять. Ее замысел я понял. Она сидит в таком месте, что, выходя из ресторана, я не смогу пройти мимо нее и сделать вид, что не заметил. Никто не может этого сделать. Разумеется, вынужден буду как минимум поздороваться и перекинуться парой-тройкой предложений. Возможно, она предложит мне составить ей компанию. Что делать? Выйти через служебный вход? Это я смогу легко решить. Что мне это дает? Напряжение в отношении Нино со стороны Ирины гарантировано. Но ведь Нино может объяснить, что она якобы выяснила, что я был в этом ресторане по времени около часа и ушел. Объяснит, что Ирина сама виновата в том, что так сильно опоздала. Неплохой вариант, но ничего не дает. Этот акт спектакля со временем придется еще раз повторить. Мы ведь должны встретиться. Нет, не хочу все это растягивать и лишний раз напрягаться. Лень. Второй вариант — сидеть здесь до так называемого «последнего посетителя». «Муторно и лень. Не хочу. Просто не хочу так напрягаться. Третий вариант. Прямо и открыто направиться на выход. Но придется в итоге сидеть за этим куцым круглым столиком недалеко от входа. Нет, не хочу. Терпеть не могу такие столики. Я за ними чувствую себя неуютно, и мне все неудобно. Здесь, в США, я привык ходить в рестораны для нормальных людей». В я практически не хожу и всегда сижу в просторных условиях. И даже если бы я согласился присесть за этот стол, то что дальше? Я там как воробушек, неприкрытый даже едой и выпивкой. Инициатива за ней, и она будет мне диктовать свою волю. Не нравится мне. В этом варианте она сверху, я снизу, что определяет ее главенствующую роль. А если проявить все виды вежливости и открыто уйти, прикрывшись тем, что мне уже надо спешить? Не соглашаться на ее предложение присесть. Пожалуй, это будет наилучший вариант. Действовать смело и самоуверенно. Пусть думает, что ей дальше делать. Неплохо получается. Одно плохо — она меня как бы обломала. Тем более сейчас, когда я увидел, как потрясающе она выглядит. Звоню Люде. «Добрый вечер, Люда!» «Привет. Что так официально?» Вот сижу в ресторане, заканчиваю ужин, и вдруг увидел одну свою знакомую. Она сегодня так потрясающе выглядит, так обворожительно и сексуально, что я вспомнил о тебе и решил позвонить. Правильно сделал. Я, кстати, сбросила 4 килограмма. Пять дней в неделю хожу в спортзал и могу выглядеть не хуже любой твоей мымры. Мне еще больше хочется тебя увидеть. Приезжай ко мне. А где твой... «Мы уже месяц, как не общаемся. Я его выставила». «Что так?» «Надоел он мне. Ни черта делать не хочет. Не хочет двигаться и зарабатывать. Как сел на жопу в своем офисе, так и сидит. Да пошел он». «Но он же тебе нравился в целом?» «Он то на хоккейные матчи выходные ходит, то с друзьями по пятницам нажирается, как свинья. Не пущу его обратно, пока не изменит свое отношение к жизни». «А может, лучше ко мне?» «Зачем?» Ты когда сможешь приехать? Примерно через час или около того. Я еще успею что-то вкусненькое приготовить. Чего бы ты хотел? Я тут в ресторане начал есть мясо, но как-то не захотел, мне не понравилось. Я бы драников со сметанкой съел, да с лососем слабосоленым. А давай я тебе картошечки с мяском, грибами и луком пожарю. У меня и водочка есть. Кстати говоря, украинская, настоящая, оттуда. Откуда у тебя украинская горелочка? «Есть места. Есть один магазинчик, который мои земляки из Львова держат. Привозят и здесь продают. Уверяю тебя, что они совсем не жируют, но у них все натуральное, настоящее, наше. Так что тебе приготовить?» «Давай картошечки под водочку. Решено, приеду. Жди». Я до прихода Ирины лишь пригубил немного вина и не собирался теперь его пить. Мне захотелось побыстрее уйти». Вызвал официанта, объяснил, что не успел поесть не потому, что невкусно, а потому, что у моих друзей, которых я ждал, поменялись планы. Объяснил, что поэтому они и у меня поменялись, и мне нужно как можно скорее уехать. Еще раз мелькнула мысль покинуть ресторан через служебный вход, но решил пройти мимо Ирины. «Ирина? А ты что здесь делаешь? Вот уж не ожидал тебя встретить». «Виктор? А как я удивлена!» — Напрасно, я частенько хожу на ужин в мясные рестораны. Но я знаю, что ты сейчас живешь в апартаментах где-то в Южном Бостоне, то есть далековато ты нашел ресторан для ужина. Я не ищу места ближе к дому. Когда есть время, я ищу места, где лучше кормят. Во всем, включая еду, уважаю разнообразие. — Может, ты присядешь на минутку? — Боюсь спугнуть того, кого ты ждешь. Как бы шутя, заметил я. — Я никого не жду. — Странно. По тебе не скажешь. — В каком смысле? — Ты так обворожительный и потрясающе выглядишь, что я был уверен в том, что у тебя встреча с каким-то очень непростым мужчиной. Уверен, что этот мужчина никуда от тебя не денется. Это просто невозможно. — Угадал. — Ну, извини, я с удовольствием бы продолжил наше общение, но правда не могу. Я сам рассчитывал не спеша поужинать, выбрал блюдо под заказ, его только-только принесли... И тут выясняется, что мне нужно срочно ехать по делам. А у меня сорвалась на самом деле встреча в последний момент, и я только что узнала, что она не состоится. Грустно и обидно немного. Настроение, если честно, дерьмовое. И у меня. Весь вечер испортили. Но ничего не поделаешь. Нужно пахать и пахать. Такие правила в бизнесе. Тем временем оценивал Ирину. Ее мимика никоим образом не подавала какие-либо сигналы тревоги или растерянности. «А тебе нравится моя сегодняшняя прическа?» «Очень красиво». «Спасибо. Я хотела тебя кое о чем спросить, но если у тебя совсем нет времени, то лучше иди, я в следующий раз у тебя спрошу». «Ирина, не грусти. Мне неловко тебя оставлять одну в таком настроении. Хочется поддержать, с тобой интересно общаться, но мне срочно надо ехать». Если у тебя есть минутка для меня, просто ответь на вопрос. Как можно отказаться от свидания с такой женщиной, как я? Наверняка у твоего мужчины есть уважительная причина, потому что отказаться от общения с такой женщиной, как ты, это очень непросто, и на то должны быть очень уважительные причины. То есть, если причина неуважительная, то с его стороны это хамство и унижение меня. Это радикальные выводы, основанные на естественных в таких случаях эмоциях. Нужно знать много деталей и быть прагматиком даже в таком эмоциональном вопросе, для того, чтобы прийти к уравновешенным умозаключениям. Но как бы ты назвал того мужика, который сорвал свидание без причин чрезвычайного характера? Не знаю. Возможно, он просто больше всего в жизни любит не женщин, а деньги, или ты не смогла найти к нему правильный подход. или вообще что-то другое и более обидное для тебя. Интересно. Например? Например, этот мужчина предпочитает общение с теми женщинами, с которыми ему проще и комфортнее. Возможно, они глупее, но с ними ему просто, и он с ними полностью расслабляется, а с тобой ему нужно напрягаться. Разнонаправленные движения. То есть этот мужик слабак? «Давай потом как-нибудь встретимся и поговорим. Не хочу на ходу говорить о таких чувствительных вещах. И совершенно точно для таких выводов нужно знать куда больше информации. Да-да, конечно, извини. Ты меня извини, Ирина. Только я сделал первый шаг в сторону выхода, как Ирина произнесла. Постараюсь, хоть это и непросто». «Что? Ты о чем?» Я развернулся лицом к Ирине. «Ты все понял, Виктор?» «Ничего, я не понял». «Конечно же, ты знал, что я приду сюда, и мы как бы случайно встретимся. Нино сто процентов тебе это сказала, и ты знал, что я ищу встречи с тобой». Ирина безжалостно подставила Нино. «Это означает только одно. Для достижения своих целей Ирина не остановится ни перед чем и никому не верит». «Допустим. А что Нино тебе говорила о том, насколько я хочу такую многообещающую встречу с тобой?» Она, скорее всего, мне наврала, что якобы для тебя эта встреча должна стать неожиданностью. Театр. Все все понимают и все всем врут. Примитивно и жалко все это выглядит. Скорее всего, ты сам хотел этой встречи, но почему-то передумал или заранее решил таким образом меня унизить. Допустим. Я смотрю, ты прямо насквозь всех и все видишь. Раскрой мою мотивацию, цели, задачи. Интересно. Ты же спешишь. Решил немного опоздать ради этого разговора с тобой. Расскажи, что ты поняла. Я не знаю, что ты задумал. Точнее, до этого момента я была уверена, что ты хочешь, чтобы я стала твоей любовницей или что-то в этом духе. Сейчас не понимаю толком ничего. Возможно, ты решил меня просто унизить, чтобы показать мне свое место и тем самым добиться своего с меньшими затратами. Допустим... И какие у меня должны быть расходы на тебя, размер этих затрат? Я не проститутка. Но ты же сама сказала о затратах. Я имела в виду прежде всего нравственные и моральные затраты, эмоциональные, в конце концов. Прежде всего то, что подразумевается, когда общаются между собой нормальные и достойные женщины и мужчина, уважающие друг друга. «Прежде всего». Ты сказала «прежде всего». А что вторично?» Разумеется, это какие-то траты на те же цветы или билеты куда-то. Это все? Я могу быть твоей любовницей за деньги. Ты это хотел от меня услышать? Правду хотел услышать. И сколько это стоит? 10 тысяч долларов США в месяц. Все включено. Эмоции, совместные походы в рестораны, театры, путешествия и так далее. Я водитель и гид, любовница и иногда даже кухарка. Все включено. Но расходы на все эти поездки, походы и путешествия за твой счет, естественно. Спасибо за откровенность. В любое время, сегодня поздно ночью или даже завтра ранним утром, ты мне позвонишь, и я приеду к тебе домой. Слишком быстро. Я уже взрослый парень, и мне есть с кем переспать. Сейчас ты совершила ошибку. Не расстраивайся. Все можно исправить. Какой же ты циничный. Не то слово. Итак, у нас действительно есть общие темы для разговора. В данный момент я не готов что-то обсуждать, но ты мне позвонишь через пару дней, и мы встретимся, обсудим. Самое главное — успокойся, не расстраивайся и будь уверена, что данный разговор прошел для тебя потрясающе удачно. Есть перспективы, и то, что ты сократила расстояние между нами, а я сэкономлю время, за это тебе благодарность от меня». «И все-таки ты настаиваешь, чтобы именно я тебе позвонила?» «Хорошо. Давай я тебе кое-что объясню». Я отодвинул венский стул, сел, поставил локти на стол, опершись на него, наклонился. Ирина, в свою очередь, тоже наклонилась. «Давай по порядку, без эмоций. Я нужен тебе, а не ты мне. Это первое. Согласна?» «Сейчас именно так. Хорошо». «Тебе нужны деньги. Мне от тебя деньги не нужны. Согласна?» «Согласна. В данный момент я не знаю, зачем ты мне нужна и какую пользу в состоянии именно мне принести. Секс у меня обеспечен, и с тобой он мне интересен только из разнообразия, то есть необязателен. человек ты очень интересный, но я за такие вещи деньги не плачу». «Вместе с тем у меня есть одна идея. Мне нужно немного времени. Вот такое положение дел и баланс сил между нами. Поняла?» «Поняла». «Вопрос первый. При таком балансе кому и что нужно? Кто и кому должен звонить? Только не крути и говори прямо, иначе я сейчас же ухожу, и мы с тобой встретимся только когда я захочу». «Я все поняла». Ты сильный, я слабая, поэтому я звоню тебе. Правильно, но только в данный момент. Будь уверена, что мне интересна твоя сила и воля, а не рабское подчинение. Вообще хотелось бы иметь дела с людьми умелыми, умными, самостоятельными, но уважающими лидерство, а не анархистами. Принимаю и понимаю. Вот это самое первое. База. Дальше. Как я уже тебе объяснил, я пока что не знаю, как тебя устроить с пользой для себя и тебя. Есть идеи, но мне нужно кое-что обдумать. Поэтому я тебе и сказал мне позвонить через пару дней. Надеюсь, мне этого времени хватит. Заинтриговал. Еще раз. Использование тебя вовсе не означает, что между нами будут отношения типа капрал-рядовой. Напротив, мне нужен будет умный и смелый человек... со своим мнением и характером, с очень разумной инициативой. Понимаю. Еще одно. Ты очень мне симпатична. Считай это комплиментом. Но не нужно меня провоцировать. Мы взрослые люди, и если вдруг что-то произойдет на каких-то эмоциях, то все равно тебе это ничего не даст. Ни один вопрос не решишь. Запомни это. Поняла? Поняла. И последнее. Зачем ты решила подставить Нино? Даю тебе нормальный и единственный шанс сказать правду. Это дурацкая ошибка. Ты меня так унизил, и я разозлилась на Нино. Заподозрила, что она специально так меня подставила. Решила сыграть немного на ваших отношениях. Ирина, ты попробовала себя в мелкой интриге. Страшного ничего не произошло. Мы с Нино давно друг друга знаем, разные с ней прошли, и нам ничего не нужно рассказывать друг про друга». Но такие вещи недопустимы между людьми, которые общаются и доверяют хоть немного друг другу. Бывают и совсем катастрофические последствия за такие поступки. Пока без подробностей, всему свое время. Ты сейчас получила теоретический шанс и время на переосмысление кое-чего. В любом случае, где бы ты ни работала, тебе нужно сформулировать новые принципы и взгляды при работе в команде. Потрать эти пару дней с пользой. А Бенни не решился ее расспрашивать. Слишком нахраписто, можно все испортить. Уехал из ресторана и мучительно раздумывал над идеей реализации плана работы с Ириной. Такой сильный человеческий ресурс не мог оставаться без дела. И идеи уже были.